все мертвое сломанное отслужившее и не обретшее возрождение в огне плавильных печей в самом центре за огромным черным верстаком помещалось грузное усатое существо с глазами на выкоте это и был хонус дагобар вдоль с которым как поговаривали не гнушались работать советники президента тут же за спиной босса по бокам На верхнем ярусе среди крюков и лебедок расположились многочисленные охранники. Все вооруженные до зубов, пахнущие вседозволенностью и агрессией. А что? Это их город, их страна, их бездна побери мир. — Талариза, детка, можешь опустить руки, — усмехнулся Дагобар. — «Знаешь, сказала бы ты мне все по-хорошему, всю правду. Кто ты? Я ведь справки навел». Он пригляделся к одному из перстней и начал протирать радужный камень. Таларизу по прозвищу Смазка уже сто оборотов как замели. «Неужели у вас там в Галактическом Совете одни недоумки сидят? Знаешь, лети одну делегацию за другой». — Знала бы ты, детка, чем кончили твои предшественники. Итак, говори. Если скажешь правду, я дам тебе легкую смерть. Рот у него был маленький, пухлый, а манера складывать губы заставляла вспомнить клюв осьминога. Рыхлое аморфное тело усиливало впечатление. Борт... Это главное, сказал в наручный коммуникатор Гариат. Начали. Принято, с готовностью отозвался оператор, и в ангаре тотчас зазвучала пугающая симфония звуков: мягкие шлепки падающих тел, дробный стук металлический лязг оружия, выпавшего из рук, точно в древнем ролике о последствиях удара космических Гамма-лучей, доблестное воинство Дагобара замерло с копищем безвольных и почти безжизненных тел, будто куклам, марионеткам разом отмахнули все нити. Короткий парализующий пучок, посланный с орбитального бота, легко прошил атмосферу, пронизал крышу ангара и точно поразил цели. Выйдя из ступора, Хонус Дагобар с руганью полез рукой под верстак, но... Не же было тягаться со старшим тысячником безопасности. Горьят легко взлетела на стол и крепко наподдала ему затянутым в кожу подъемом правой ноги. Осьминожная туша тяжело колыхнулась, заваливаясь назад, и Дагобар распластался на полу, куда и подевалась вся его спесь. — Ко мне! — позвала Горьят Артемита. И очень скоро Хонус Дагобар опять сидел на своем стуле на сей разголы и связанный меня зовут гарет и я старший тысячник безопасности сразу внесла ясность лжета лариза и вдруг улыбнулась до того страшно что то габар вздрогнул и прежде чем начать портить себе карму и сдирать с себя кожу хочу чтобы ты на кое что посмотрел артемид подал планшетку На экране возникла мирная, успокаивающая картина. Возделанные склоны холмов, правильные линии кустов, роботы-садовники медленно движущиеся в зелени. Над холмами плыли облачка, деревья на границе плантации отбрасывали косые тени. Забеспокоился Хонус, дернулся, мотнул головой, — это же мое, мое! Он действительно увидел свою собственность. Посадки старой доброй тринопли. Некогда сурово гонимой она давно уже не считалась дурью вроде убийственного дрила, успев за века превратиться в легкий антидепрессант для элиты. — Твое, твое! — кивнула Горьят и вызвала бот, намеренно обойдясь без ментального посыла. «Борт — это главное. Цель D-002. Лучеметы, спираль, малая мощность. Начали!» «Цель D-002. Лучеметы, спираль, малая мощность», — подтвердил оператор, и картинка на экране стала быстро меняться. В самом центре плантации засверкала ослепительная звездочка мгновения, и она развернулась в ярко-красную спираль, которая чудовищной косой прошлась по зелени склонов. Поварил серый дым, а когда ветер унес пепел, стала видна выжженная земля и бесформенные слитки, из которых торчали лапки роботов-садоводов. «Элитные сорта!» Судорожно дернувшись, — простонал Дагобар, — всхлипнул и с неприкрытым ужасом уставился на горе от выход. — Представляете, сколько должен был стоить урожай с юго-восточного склона? Утрата плантации волновала его едва ли не больше, чем собственная судьба. «Значит, юго-восточный склон!» — сочувственно кивнула Горьяда и опять улыбнулась. «Ладно, переходим к юго-западному. Борт — это главное... Нет, нет, нет, нет!» Хонус чуть заново не опрокинулся вместе со стулом. «Давайте договоримся! Я сделаю все, что вы скажете, только не зажигайте свою спираль!» Он был явно не дурак. Сразу понял, что от него чего-то хотят, не понял только самого главного, что будущего у него уже нет. Уговорил, но учти, спрашиваю только один раз. Посмотрел ему в зрачки горят Где ты берешь длил? — Кто поставщик? — Как он выходит на связь? — Ну... Телепатический контакт с Хонусом ничего не давал. Вся конкретная информация была похоронена под толстым слоем жадности, страха и судорожных расчетов. Пробиваться сквозь эту толщу — все равно, что разгребать огромную кучу. Себе дороже. — Сейчас, сейчас. Вроде бы даже обрадовался Дагобар. Беру Хонуса, Чергалайса... Первого советника президента? Конечно, не напрямую. Все через доверенных лиц. Раз в два полных оборота мне дают знать, что прибыл товар. Я еду в космопорт и в отсеки для очень важных персон получаю контейнер. Ни охрана порядка, ни охрана границ даже близко не подходят. Ну, а дальше по накатанным. Понять говорливость Дагобара было несложно пропадай дрил пропадай чергалайс главное выкрутиться выжить и сохранить все что удастся это горият похоже не шутки шутит так что навряд ли чергалайс узнает и отомстит а скромный но безопасный триоплив цвету на склонах гор на догобаров век хватит уж точно если обмау вернусь И заживо свежую. — Если нет, творцы тебе, судья, — сказала Горьят, хотя была уверена, что Дагобар не солгал. — А пока отдыхай. Резким ударом от кармана подарила Хонусу долгий покой, вытерла руку о штаны и посмотрела на недвижимого Артемита. Поехали к президентскому дворцу. Орудием творцов... Предстояло выступить мутантам, затаившимся в развалинах. Что они сделают с Дагобаром и его охраной? Отпустят на свободу, съедят живыми, возьмут в заложники, на органы продадут. Кто знает. Неисповедимы пути творцов, а людские — непредсказуемы и тернисты. Гернухор Новое задание. — Вольно, вольно, тысячник, — ответил на приветствие гернухора министр, кивнул и ласково повел рукой. — Проходи, герой, присаживайся. — Я тут добрый тренопли припас. — Барданской. — Запаливай, не стесняйся. — Вот так немноговариантный сынок, как в тот раз. А герой и даже тысячник, а, -а, а с как бы нечаянной оговоркой, без дурацкого полу, плюс золотой контейнер тринопли, нет бы чистого тысячника отстегнуть. Благодарствую вашу доблесть. Гернухор решил проявить должную скромность и не позарился на угощение. Он с достоинством сел, держа очень прямо. Я весь внимание и повиновение Ну и прочие признаки геройской готовности отдать все, что только можно во славу Отечества и Президента. Никакой тревоги, ни малейшего недоумения, между тем он не понимал, ради чего его позвали сюда, и это вселяло тревогу. Казалось бы, дело сделано, зетха взяли с поличным, от преступного бизнеса остались дымящиеся головешки, а уж улик столько, что полу, и при его новом звании сильно смахивало на оскорбление. Гернухор запоздало подумал о том, что мощной блестящей базой могли бы уже и распорядиться. Однако имперское правосудие почему-то реагировало и в половину не так быстро, как следовало бы ждать. Не шевелился высокий суд, не раздавалось общественное порицание, не колокотал праведный гнев естественно рожденных, хранили молчание даже главные каналы, по которым вроде бы должны были сплошить идти обличительные голопередачи. Вывод напрашивался однозначный. З. Кому-то требовался живым, кому-то на самом верху, на самом-самом. Да чтобы шуму кругом этого дела было как можно меньше. а, -а, -а. Не надумали бы избавиться от непосредственного исполнителя. Зря отказываешься, зелье отличны. Министр набил сверкающую самоцветами курительницу, дождался ароматного дымка и перешел к делу, правда разговор начал издалека. — Слышал ты когда-нибудь, Тысячник, о ролевых играх третьего рода? Рассказывали вам на лекциях по истории, в них ведь давно уж не играют. Последнюю фразу он выговорил немного странным тоном, то ли сожалея, то ли предвкушая. А может, это относилось к ароматному дымку, начавшему выползать из курительницы? — Рассказывали ваша доблесть. вернухор никогда не жаловался на память. — На спецкурсе. Их межпланетный совет потом запретил. Вспомнил он, естественно, гораздо больше, чем сказал. На самом деле Межпланетный Совет признал игры третьего рода замаскированные формой преступной колонизации, и меры были приняты исключительно крутые. Такие, что фирма-учредитель кончила очень нехорошо. Зарегистрирована она, помнится, была в креддорби а капитал имела смешанный смешанные. хазы ингиры Сагея и Альгерана, и множество филиалов во всех этих системах. В каждой наведовалась гвардия межпланетного совета и точно тысячник. Сразу видно отменного ученика, похвалил Гернухора министр и далеко выпустил струйкой ароматный дым. «Все-таки напомню тебе, в чем заключалась игра. Выбирали планетку с атмосферой». Подводили к ней гиперпространственный канал и добро пожаловать, богатые придурки. Покуролесить, в войну поиграть, замутить в реальной жизни что-то с их точки зрения стоящее. Если послушать некоторых умников, так они сублимируют в практические дела свою нездоровую сексуальность. Министр, осуждающий, усмехнулся, а Гернухор включил воображение и на мгновение пришел в восторг в камуфляжном скафандре и с лучеметом в руках на планете, заселенной недоделанными аборигенами. И никого и ничего сверху, ни начальства, ни кем-то выдуманных законов. Лишь его, Гернухора, власть, абсолютная и беспощадная. Остальным полное подчинение, тотальный контроль, его слово, означающее жизнь или смерть, быструю, милосердную. Или медленный кошмар, страх, раболепие, ужас, поклонение толпы, казни неугодных, море крови, если понадобится. Самые сильные самцы у его ног, самые красивые самки в его постели. Картина была настолько сладостной, настолько созвучной его душе, что Гернухор даже застонал, мысленно, конечно. В слух он равнодушно спросил, — Простите вашу доблесть, но ведь все это в прошлом. А у самого перед мысленным взором еще чидили костры, корчились истерзанные тела, ручьями, реками, океанами разливалась дымящаяся кровь. От сладостного запаха даже вздрогнули ноздри. Прошлое — это почва для корней будущего многозначительно ответил министр и сделался суров теперь слушай приказ он положил на стол опустевшую курительницу и смерил взглядом вскочившего в позу смирно гернухора снимаешь мундир сдаешь оружие и обратно в подполье организуешь подследственному зху побег Инструкции и легенду получишь в канцелярии чуть позже, а вот членов твоей будущей команды я представлю тебе прямо сейчас. Запомни, я даю тебе лучших из лучших, — весомо добавил он, приосанился и жестом активировал связь. — Команду Пи ко мне. — Услышано и понято, ваша доблесть, — послышалось на том конце, и скоро в кабинет вошли семеро. Шестеро мужчин и одна женщина. Старший сотник — Амат. Младший сотник — Индив. Старший полусотник — Бабаи. Младший полусотник — Демип. Старший знаменосец — Апоп. Средний гребец — Джессертеп. Младший мастер-наставник — Мага. Все выглядели бойцами хоть куда. Рослые, уверенные, ловкие в движениях, особенно выделялась амат с орденом за свирепость и большой медалью за рвение. Помимо табельного оружия и штатной амуниции, она еще носила на боку виброноши из тех, что режет гвелуриевую броню, как яблочное масло. Вернухор невольно вообразил себе эту женщину, кстати, самую старшую в команде по званию. Сперва как противницу на поле брани, потом как партнершу в любви. — Ни то, ни другое энтузиазма как-то не вызвало. — Вольно, бойцы, вольно! — сверкнул перстнями министр, выдержал недолгую паузу и указал на хора Это ваш новый командир. — Полутысячник. Первая суперкатегория. Четвертая форма допуска. Кавалер ордена «За честь и совесть». Лично награжден президентом, обладает правом применения военных санкций в мирное время. Вопросы? Ну и хорошо. Досточтимый тысячник. Стройте людей, ведите их в комнату постановки задачи. По пути в канцелярии получите инструкции, а также пакеты с легендой и планом. После инструктажа возвращайтесь сюда. Вас еще ждет продолжение разговора. Вопросы? — Отлично. Выполнять. — Отряд, становись! — без промедления скомандовал Гернухор. — На выход за мной, марш! И первым, подавая подчиненным пример, делая большую отмашку министру, пошагал строевым. Потом в соответствии с уставом перешел на бег, в душе закипало... Радость! Ох, не случайно этот старик заговорил с ним об игре. В воздухе уже витал запах крови. И полу к тысячнику министр опять не прибавил. Брагин, полковник. — Разрешите, товарищ полковник? — Майор Брагин, по вашему приказанию, проходи, Коля, садись дверь только закрой, вот так, на два оборота. Хозяин кабинета кивнул, вытащил литровку абсолюта, прозвенел гранеными стаканами, налил в каждый на четыре пальца пей. И сам, подавая пример, опустошил полтора стик. Закусывать было нечем, да и незачем смягчать водочный-то эффект. Не шато афит Ротшильд какого-то там года. а Брагин тоже выпил, крякнул, вытер рот. Они не чокнулись, словно уже пили по трети, поминая погибших. Правду сказать, полковничий кабинет выглядел так, словно из него недавно вынесли покойника и уже выкинули половину вещей. Потолок без люстры, голые стены, полуоторванные пыльные занавески, в одном углу пустой сейф на распашку, в другом прямо на полу российский триколор а под ногами — обрывки савана. Бумажки, бумажки, бумажки. — Значит, Коля, ты со своими в отказ? — все-таки спросил полковник и щедро налил по второй. — Давай пей. Говорил он хрипло, негромко и с видимым трудом сказывалось давнее ранение, изувечившее трахею. — Возьми тот зеленый берет, чуть-чуть левее. Замолкнуть бы полковнику насовсем. Мы же... Барагин выпил, помотал головой, выдохнул, посмотрел на полковника. Да вы и сами, похоже, не вписались, а мы уж равняемся на вас. Сказал, в настоящем времени, хотя надо было бы, равнялись. По сути, все было уже в прошлом. Наше дело что? На пенсию, в народное хозяйство, — опустил стакан полковник, — старикам у нас почет, молодым всюду дорога. И тоже вздохнул, порывисто и обреченно. Будь все по уму послужил бы отечеству еще, в звании генерала. Все покуда хватает уж опыта, да не кабинетного, боевого. Только, оказывается, не нужен его опыт державе. Подразделения расформировывают, а весь личный состав передают в распоряжение МВД. Видно, России военная разведка стала без надобности. Хорошо хоть у вас полный дембель. Примечание. Полный дембель — выслуга больше минимума в двадцать лет и возраст свыше сорока пяти лет конец примечания барагин тяжело вздохнул у него самого тринадцать лет собирались уйти в песок и чем будет заниматься на гражданке он представлял с труду он умел только убивать правда делал это отлично руки ноги есть где наши не пропадал — ответил на невысказанное полковник, на мгновение задумался, потом кивнул. — Ты, брат, погоди пока с народным хозяйством. Есть к тебе разговор. Чувствовалось, что он симпатизировал майору и искренне хотел помочь. Спецназ своих в беде не бросает, а таких своих, как Брагин, вообще раз-два и обчелся. Если бы не он неизвестно, что было бы самим полковником довелось ли бы сейчас разговаривать. В девяносто втором в Дубоссарах пуля разворотила ему бедро. Кровь литрами, адская боль и конкретная перспектива покинуть этот мир. Брагин не дал, чертыхаясь, матерясь, временами отстреливаясь, выволок из-под огня и допер до своих. Так что сохранились и нога, и жизнь и глубокая вера в воинское братство. Такие вещи не забываются. А на память полковник еще никогда не жаловался. — Поговорить можно, — усмехнулся Брагин и зачем-то посмотрел на портрет гаранта, криво висевший на стене. Себя он оценивал трезво. Эк дело, обычный диверс-рейдовик, Одним больше, одним меньше роли не играет. Ему было жаль полковника. Он же ума палата, профи, натасканный стратег, командир с большой буквы, слуга царю, отец солдатам. По сути, давным-давно генерал, даром что в погонах с двумя просветами, Как можно такого спеца одним рощерком пера отправить? Каким местом они там думают? А полковник поманил к себе Брагина и продолжал шепотом. — В общем, Коля, есть возможность заниматься любимым делом и на гражданке. Вооружение, снаряжение, транспорт — все будет. Денежное удовольствие такое, что... — Нам с тобой не снилось. Впрочем, говорил полковник как-то нехотя, мрачно, не смотрел в глаза и тервиски, чувствовалось, что было ему то ли гадко, то ли стыдно и уж наверняка обидно за Отечество, которое с завидным упорством отвечает на добро и верную службу державным щедрым плевком. Тут-то я, товарищ полковник, не пойму, — насупился Брагин, хотя на самом деле он все понял отлично. У нас нынче ни закона, ни государственности, ни конституции, только мафиозные кланы, дерущиеся за власть. А спецназ? — Это сила. — Ого-го, какая сила! — Коля, ты передо мной-то дурочку не включай. — — усмехнулся полковник. — Раньше мы подставляли голову за идею. Теперь, раз идеи ку-ку, будем подставлять за проклятый металл. Решать вопросы для некоторых толстосумов, кстати, технически это совсем несложно. Зарегистрируем какой-нибудь ЧОП или, скажем, ассоциацию ветеранов спецназа, Пробиваем лицензию на стволы, арендуем помещение и вперед. Круглое таскать, квадратное катать — все как всегда. С этими словами он налил по новой, поднял стакан и из-за края его кинул взгляд на Брагина. Ну что, вопросы еще есть. Кто и как начал бы их задавать? Только не Брагин. Холодных на нем, как листьев на березе. Жизнь, отданная мокрухе, жизнь и судьба. Только почему-то внезапно вспомнился покойный батя. Раскрестанный, злой, твердящий в пьяном бреду. Вертушки, где вертушки? Первый, я четвертый, у меня взвод двухсотых, патроны кончаются. Где вертушки? А в мясорубке афгана батя, небось, не думал о деньгах, и дед не думал, и прадед, и кто еще в их роду из мужиков, а он, правнук, русский офицер, значит, плюнет на их память, засунет в одно место честь и пойдет продаваться, хватать за глотку того, на кого укажет хозяин. Брагин жадно выпил, выдохнул и посмотрел полковнику в глаза. — И опас, — сказал он ровным голосом. — Категорически. Может, в народном хозяйстве на что-другое сгожусь. Полковник слишком хорошо знал его, чтобы не понять. Все, уперся, дальше стена. Он пожал плечами. — Ну, как знаешь, майор, мне маленький. — Языком только смотри, не болтай! — добавил он шепотом, разлил остатки водки и почему-то тяжело вздохнул. — Давай, что ли, на дорожку по последней Кто знает, куда она нас выведет. Потом вытащил перочинный нож со швейцарским крестом на рукоятке. Вот возьми на память бутылку, когда открыть, колбаску порезать. Подождал, пока не закроется двойная дверь. Достал еще бутылку и неожиданно подумал, что, может, зря Брагин пер его тогда, рискуя жизнью. Может, оно того не стоило. Горьят. Репт. Президентский дворец был массивным семиэтажным строением с плоской крышей, на которой несли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 Это был тихий тупичок среди офисных зданий у небольшого садика. Садик выглядел получше, чем лесополоса у промзоны, но намного Интересно, осталось ли на планете несчастье хоть что-нибудь чистое и здоровое? Внимание! тронуло горе от пряжку своего пояса. Режим скрытности к активации. Обычный с виду ремень представлял собой универсальный боевой агрегат, содержавший всё необходимое для выживания, начиная от банальной силовой керасы и кончая персональным левитатором. проверенные и надёжная вещь, а временами просто спасительные Принято. Режим скрытности повторил Артемид, и они сгорея синхронно исчезли. Мощное поле отправило электромагнитные волны в обход.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 Устроился первый советник президента очень неплохо. Вместительная приемная, просторный кабинет, шикарная, богато инкрустированная мебель. В сине замаскированное под большое зеркало имело место еще одна дверь. Из-за нее то и доносились звуки веселья. Гарьят отключила скрытный режим. Заходим. Она пинком распахнула дверь и шагнула внутрь. Не двигаться, молчать. Всем смотреть на меня.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 Дрилл уже доставляли из системы астероидов, и следующий подкидыш прибудет через оборот. Имена, координаты, место, время, номера бортов. Наконец Репт выдохся, безвольно замолчал и стал похож на выжатый до последней капли ядовитый груша-лимон. Раздавленный, но все еще опасный. «Зафиксируй его», — велела Артемиту Гориад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 С поличным, тёпленьким. Его фирма прекратила работу, движимые и недвижимые имущества арестовали, каналы сбыта оказались перекрыты. Цены на девятолб взлетели до небес, и легальные столичные фирмы гребут денежки не лопатами, карьерными экскаваторами, за рычагами которых сидит вот то-то -то и оно.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 Производство заложено и перезаложено. Звездолёт, мало того, что арендованный, так ещё и выработал весь свой ресурс. Неудивительно, что Зетх, зная себе, улыбается и цитирует малоизвестные законы, мотая нервы имперскому дознавателю. Сюда бы его, в этот бункер, не имперского дознавателя, а рыжего Зетха. Небось, живо улыбаться бы перестал.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 В желудке, как всегда после перебора, с триноплёй ворочалась угловатая тяжесть. Зато как легко было у него на душе! В кои-то веки! Брагин. Встреча со щеповым Ночь, опустившаяся на Санкт-Петербург,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 то ли синегласку ну, в таком ключе и началось ты что ж это на нашей земле бомбиша а вобщак не засылаешь сделал пальцы веером рулевое роже у него стало как у питбуля выпущенного на ринг примечание питбуль американский питбультеррьер порода собак выведенная специально для боевв